глава 89 стоит ли наступать студенты высшей академии x должны обладать соответствующими качествами так что с появлением бучера вся обстановка очень быстро пришла в нормальное состояние ассистенты подключили аппаратуру и бучер взглянул на Ванжена сайной сидящих рядом в первом ряду некоторое время назад наша тренировочная система обзавелась загами из бездны и благодаря длительной усердной работе Вам удалось найти способ взаимодействия для победы над одним из видов. Я также знаю, что многие из вас горят энтузиазмом испробовать полученные знания в деле. В последнее время руководство Академии стало получать множество просьб начать формирование команды для исследования бездны, и хотелось бы узнать, что вы об этом думаете. В аудитории было тихо, кто-то высказал согласие с этой позицией, и все сразу же выразили свою поддержку этому студенту. Бучер слегка улыбнулся. Вы очень смелые. Всем бы такой бой, Вайдох. Руководство Высшей Академии X а также Коалициям Личного Пути рассматривает вопрос в ближайшем будущем расширить доступ к бездне. Студенты тотчас же среагировали на эту новость торжественными возгласами, их глаза были полны волнения. Хотя сидевшие в первом ряду тоже были взволнованы, но вели себя спокойно, особенно обиданцы. «Я не разделяю вашей радости. Если Коалициям Личного Пути действительно решит устроить подобные исследования, я не разделяю вашей радости». «Если коалиция личного Пути действительно решит устроить подобные исследования, то я сомневаюсь, что увижу некоторых из вас на своем следующем занятии». С суровым тоном сказал Бучер, словно катив ликующих холодной водой. Всем тут же стало не по себе, они были знакомы с прямолинейным характером Бучера. и знали, что он не будет говорить попусто, «Хотя бездна таит в себе тайны вселенной, которые имеют большое значение для человечества, но мы не относимся с оптимизмом к текущей ситуации», Вдобавок, я не хочу, чтобы мои студенты стали пробным камнем. Бездна – несомненно место, которое нужно изучить, но в данный момент неподходящее для всеобщего доступа. А в глубины бездны вообще лезть не стоит, поэтому вы зря радуетесь». Бучер не знал, что еще сказать по этому поводу. Длительное спокойствие и мир всегда сводит с ума. Неужели люди и вправду хотят исследовать недра бездны? Он несколько не считал это хорошей идеей. Долгое время он имел дело с инсектоидами бездны, и всегда чувствовал, что они куда умнее, чем кажутся. Последнее время военные исследования и разведка проходили очень успешно, содержание дневника Ли и Джо тоже весьма порадовало, они действительно подчерпнули из него много ценной информации. И даже он немного крылился из-за этого, посчитав, что это хороший шанс для человечества, однако успокоившись он вдруг почувствовал страх. Тем не менее аргументов против у него не хватало, и он понимал, что если студенты начнут сейчас задавать неудобные вопросы, Он окажется в очень затруднительном положении. Айна подняла руку, Бучер кивнул головой, давая ей слово: Преподаватель Бучер, бездна действительно опасна. Но если у нас, будущего коалициям личного пути, не будет духа авантюризма, что станет с этим человечеством? Слова Айны поддержали многие студенты. Они не были глупыми и не собирались идти на смерть. Но с одной стороны, пусть все они будущие опоры для своих стран, дух авантюризма студентов не должен подавляться. Человечество развилось до такой степени именно благодаря этому качеству. Бучер улыбнулся. Ван Жен, ты был в глубинах бездны! Как ты думаешь, что с вами всеми будет, если вы там все-таки окажетесь? Ван Жен горько усмехнулся. Бучер не собирается церемониться. Разве ответ на этот вопрос не сделает его всеобщим врагом в академии? Но на самом деле, даже под защитой армии, надежды никакой нет. К тому же Ван Джон не хотел, чтобы обычные солдаты шли на такой риск. Они не знают противника до конца, так что необдуманно продвигаться в самые недра это не очень хорошая идея. Но главная проблема в том, что он единственный, кто вернулся оттуда живым, и подтвердить его слова некому. Учитывая боеспособность человечества на данный момент, я считаю, что лучше нам туда не соваться. Резюмировал он. Команда Темные волки рассмеялась. Ванжен Говорят, что Земля не консервативна и осторожна. Раньше я в это не верил. Мои люди уже покорили всю галактику! «Обязно. Всего лишь какое-то маленькое пространство. К тому же Заги не могут его покинуть. Очень трусливо в такой ситуации довольствоваться прежним и не воспринимать все новое», — произнес Кассиус. Он не был с ним согласен. Кассиус оказался совершенно неподготовленным к поражению от Сломандр, и что слава его команды вновь померкнет на их фоне. «Смириться с таким унижением? Никогда!» Бучер бросил на Ван -Жена невинный взгляд человека, который не имеет ни малейшего отношения к разразившемуся спору. Остальные студенты тоже ждали ответа. Ван Джен представлял мнение меньшинства, однако по-прежнему оставался абсолютно спокойным. «Я имею в виду, что идти в с таким уровнем, как у студентов высшей Академии X, это верная смерть. Но это вовсе не значит, что мы не должны выяснять сведения о противнике. Заги издавна являются нашими основными противниками, но с последнего их вторжения прошли сотни лет. Это не похоже на них». «Хотя я не знаю, что удерживает загов сейчас, но в соответствии с их привычным поведением, они никогда не сдаются. Мы можем лишь предполагать, является лебезной их ловушкой, если это так, то нас там уничтожат, поэтому мы должны быть осторожными», — ответил Ван Джан. В этом плане их с Бучером мнения полностью совпадали, оба слишком хорошо разбирались в насекомых, поэтому боялись их. «Люди, которые боятся, будут действовать рационально, но другие в самом деле этого не понимают». В конце концов, это всего лишь необоснованное предположение, а может и трусливая догадка. «Заги — всего лишь проигравшие неудачники. Мы их победили в прошлый раз, а сейчас стали еще сильнее. Если они в найф решат вторгнуться в нашу галактику, флот нашей империи вполне сможет противостоять им!» С гордостью произнес Демарио. Обеданцам не нравились подобные высказывания асланцев, однако Марс обратился к Ван «Сможешь аргументировать свою позицию?» Как только в спор вступил сильнейший обеданец, ситуация стала еще интересней. По логике вещей, обеданцы должны больше всех недолюбливать Ван Джена, но, похоже, это совсем не так. Те заги-щупальники, которых мы научились уничтожать малым отрядом, строго говоря, являются лишь уменьшенной версией от своего боевого оригинала. Летающие на малой высоте не обладают большой боевой мощью, настоящие щупальники, которые могут летать на больших высотах, будут куда сильнее. Они в основном появляются многочисленными группами, и я видел группу, насчитывающую несколько тысяч таких тварей, и это лишь малая часть. «Ван Джен, может, ты специально пугаешь нас вымышленной опасностью?» Влез в разговор Рен. «Если у насекомых действительно есть такая армия, почему они не атакуют нас?» Информация противоречила друг другу, поэтому все хотели узнать ответ на этот вопрос. Ван Джен, однако, не стал отвечать, а просто продолжил. К тому же щупальники занимают довольно низкое положение в иерархии загов, существуют и более сильные особи, которые даже мощнее загов третьего обращения, с которыми мы уже знакомы. Если их поставят в авангард, то с нашей нынешней боевой мощью у нас нет и шанс на победу. Конечно, можно использовать отряды суперсолдат, но против одной такой твари понадобится сразу с десяток человек подобного уровня. При этом я видел лишь несколько видов, не сомневая, что у них там есть еще и другие козыри. Всем верилось с трудом, это больше походило на очень большое преувеличение. В конце концов, если все действительно так, то как он смог вернуться оттуда живым? Прямо-таки чудо! Ван Джин прежде еще никогда и никому из студентов не рассказывал о том, что он видел в глубинах бездны, но он не тот человек, который любит бы поэтому в таком деле он решил просто говорить правду. Человечеству сейчас нет никакого смысла посещать недра бездны. По крайней мере, без меха это будет совершенно идиотская затея. Буча рассмеялся и дал знак, чтобы все замолчали. Военные заплатили высокую цену, чтобы заполучить ценную информацию. И данные о загах-щупальниках, которых вы все видели, немного отличаются от того, что говорит Ван Жан. Да, они сильные, но не настолько. Тотчас в аудитории возобновилось обсуждение о том, что Ван Жан преувеличивает. Джан Шань и другие саламандры тоже были удивлены, потому что верили, Ван Жан точно не лжет, но и бучер не может врать. Тогда в чем дело? Айна совсем не волновалась, она лишь слегка улыбнулась и спросила. Преподаватель Бучер, а что написано в дневнике Ли и Джо? Бучер не ожидал, что Айна отреагирует так быстро. Принцесса задала очень хороший вопрос. Проблема в том, что в записи генерала Джо то же самое, что говорит Ван Жен. Даже еще более ужасные вещи. Поэтому я не настроен оптимистично. Хотя сейчас и не осмелюсь сделать выводы: является бездна ловушкой или нет, но Заги, похоже, очень надеются, что мы пойдем дальше. Очевидно, что Ли и Джо незачем было записывать лживые данные в свой дневник. Он делал это, чтобы помочь всем людям, а не чтобы заработать себе имя. Преподаватель Бучер. Возможно, я ошибаюсь, но я хотел бы спросить, может ли у человека в одиночестве и чрезвычайно опасной ситуации развиться шизофрения и представление в преувеличенном виде? Вдруг спросил Лиер. Все знают, что у человека в одиночестве с большой вероятностью могут возникнуть психические проблемы. Лиер же долго находился один в бездне. Вероятно, если назвать его совершенно нормальным, То не все в это поверят. Проще говоря, возможно, он немного преувеличил. Бучер нахмурился. Вероятно, он не ожидал, что эти студенты окажутся такими строптивыми. Однако Лиер проигнорировал другую проблему Лейджо, герой Федерации ледных облаков, из-за чего кое-кто остался очень недоволен его предположением. Студент Лиер! Нужно думать, прежде чем что-то говорить. Разве это хорошо? поручить имя такого героя! В грубом тоне высказался Айцао. Лиер лишь с невинным видом пожал плечами. «Пожалуйста, не надо шантажировать меня моралью. Я просто предположил. Конечно, надеюсь, что ошибаюсь. Но кто-то должен был подвергнуть это сомнению». Лиер снова среагировал очень хорошо. «Кто сказал, что мужчины не умеют припираться? Он так вообще мастер этого дела». «Студенты, я думаю, мы все в чем-то правы. Мы должны уметь выражать свое мнение, но мы также должны доверять мнению преподавателя». Бучер является одним из наших самых уважаемых преподавателей, и мне кажется, он поднял эту тему не только для того, чтобы мы поспорили между собой. Я ведь права? Таким образом, Айна неожиданно бросила Бучеру вопрос, желая твердо уяснить ситуацию. Выражение лица Бучера внезапно смягчилось, а он посмеялся и сказал: Все вы правы! Студенты Высшей академии X действительно не могут не иметь своего мнения, вы должны быть скептиками, но что более важно, иметь здравомыслие! «Если это взволновало даже вас, то кто смог бы остаться спокойным?» Он сделал паузу и продолжил. «С самого начала у военных такое расхождение в полученных данных тоже вызывало большие споры. Но недавно начали применяться новые зонды, и мы обнаружили необычную закономерность в поведении загов. Как только наши разведчики попадают в недра бездны, направление их движения меняется, А это значит, что они узнают о нашем появлении и реагируют на нас».